Лина Мур. Верни меня. Элиади, Наш маленький городок, находящийся на земле прекрасной Румынии за высокими стенами, ожидает что-то невероятно плохое. Чувствую это. Знаю. Ведь не просто так схожу с ума, слышу его голос, зовущий меня на забытом и мертвом языке. Латыни. Мне до страшно спать. И там он ворвется ко мне, чтобы забрать к себе. Но то, что мне открылось, заставило меня принять решение, изменившее всю мою жизнь, как и жизнь моего народа. Я верю в то, что стены когда-нибудь рухнут. Всем тем, кто покинул нас, пусть покоятся с миром. Наша любовь достигнет их, где бы они ни были. Душам что оберегают нас в этом мире. Унум. Темно. Я едва могу различать, куда ступаю. Сырые стены вокруг. Под моими босыми ногами острые камни и вода, но я зачем-то иду вперед. Холодно. Кожа покрывается мурашками, обнимаю себя руками. Не знаю, где и как попала в этот тоннель. Словно запрограммированная, я следую за чьей-то тенью, мелькающей впереди. Нет желания оглянуться, ощущаю спиной, что за мной наблюдают. «О, Аурелия, я жду тебя!» Раздается глубокий хриплый голос на необычном языке, заполняющий все маленькое пространство. Но я понимаю его. Буквально каждый звук, хотя разум отрицает такое открытие. Ледяное дыхание дотрагивается до моей яростно бьющейся вены на шее а сердце бешено бьется в груди, заполняя шумом голову. Кричу от страха, и меня вырывает из сна. Я открываю глаза, хватаясь за грудь, где бешено скачет сердце и сажусь на постели. Быстрое дыхание и капельки холодного пота покрывают мое тело. Всего лишь сон. Шепчу, убеждая себя и делая глубокий вздох, пока сердце продолжает испуганно колотиться внутри. Стираю с лица влагу ладонями. Бросаю взгляд на светящиеся часы на тумбочке и запускаю руку в волосы, падая обратно на постель. Четыре утра. Четыре чертовых утра, и мне теперь больше не заснуть. Я боюсь снова погружаться во тьму. Я устала от нее. Надоела эта невозможность отдохнуть без темных снов. Со дня моего восемнадцатилетия, кроме голоса в голове, зовущего меня по имени, появились странные сны, терзающие меня каждую ночь. Тридцать пять дней, и я сплю по три 4 часа, пока не подскакиваю, как сегодня, от инстинктивного страха, присущего любому живому существу. И всегда одно и то же. темный каменный коридор и некто, ведущий меня. Я поднимаюсь с постели, потому что меня раздражает то, что мне нельзя спать, а подушка такая мягкая, там так тепло и уютно. Цокнув, подхожу к окну, смотря на темную улицу. И на погрузившиеся во мрак дома наших соседей. Хорошо им, никакой шизофрении не страдают, в отличие от меня. Даже заняться нечем, уроки все сделаны, а золотынь даже садиться не хочу. Возможно, если прекращу это увлечение, то все потухнет. Ведь этот человек, или же не знаю кто, который так ярко врывается в мою голову, произносит слова именно на этом языке. Из-за него я выудила из городской библиотеки книгу. «Ладно, украла. И теперь затерла ее до дыр. Хватит». Мотаю головой и подхватываю со стула толстовку, натягивая на топик. Я уже привыкла к постоянной мрачной погоде и невозможности позагорать. Ведь даже в летние месяцы у нас отметка термометра не поднимается выше 18 градусов. Наш закрытый город под названием Илиади, в честь мерча Илиади, знаменитого писателя и исследователя мифологии, находится в горах рядом с границей Трансильвании. Нашего поселения даже нет на карте Румынии, но мы существуем за высокими стенами и многочисленной охраной. Наш народ имеет свою религиозную культуру и обряды, школы и университет. Мы учимся, работаем, выходим замуж и умираем только тут. Некоторые из нас уезжают за пределы, но они становятся неверными изгнанниками, забытыми для всех, которых более не примут их семьи. Да, они и не желают возвращаться в эти стены. От чего так происходит? Жители и старейшины нашего города считают, что остальной мир теряет свою культуру и ценности, забывает предков и не чтит память, деградирует в животных, ставит на первое место материальные блага. У нас нет бедных и бездомных. Да, есть ранг жителей выше по статусу. Но это несколько семей основателей этого города. Цены фиксированы. Также в обиходе талоны, которые выдаются семьям для питания каждую неделю. Желать большего запрещено. Мне это вообще непозволительно, потому что моя мама – мэр города и входит в совет министров. А наши предки были в числе тех, кто строил этот город и устанавливал законы и правила. Нас немного, но достаточно, чтобы видеть новые лица каждый день. Кафе, рестораны, церковь, светские рауты и приглашенные исполнители классической музыки. Размеренная жизнь еще ни разу не нарушалась. А иногда так хочется чего-то интересного. Но это я могу увидеть только в интернете. Конечно, у нас есть современная техника. Ноутбуки и телевидение. Но многие сайты для нас заблокированы. Никакой порнографии, насилия. Всего, что может повредить разум подрастающего поколения. По телевизору транслируются исторические открытия, национальная музыка, старые классические фильмы, уроки кулинарии. Мобильной связи у нас нет, только обычная, стационарная. Но это и не так замечается тут, потому что мы можем увидеться каждое воскресенье в церкви. Я выхожу из своей спальни медленно и в темноте двигаюсь на кухню, чтобы занять себя хоть чем-то. Открыв холодильник, равнодушным взглядом осматриваю заполненные полки овощами и захлопываю его, так и не найдя хоть что-то интересное. «Лия, ты почему не спишь?» Позади раздается мягкий мамин голос. Я оборачиваюсь, когда она щелкает выключателем, и небольшая столовая озаряется приглушенным светом. «Привет. Да вот захотелось воды». Пожимаю плечами, доставая стакан из посудомоечной машины. «А ты только пришла?» — спрашиваю я. «Да, я уже ухожу». Она тяжело вздыхает и садится на стул. «Много дел?» Набираю воды в стакан и прохожу к столику, опускаясь рядом с ней. «Мне необходимо уехать в Брашев». «Ты остаешься сионной», говорит мама, а я закатываю глаза. «Да, только совету позволено выезжать за пределы и вообще свободно передвигаться, привозить новинки из современного мира и рассказывать об открытиях, хотя это можно и в интернете найти». Так я заказываю маме всевозможные вещи и книги, которые она с радостью привозит. Ладно, не все. Но большинство. Из современного мира мы узнаем о лекарствах, заполняем наши запасы на зиму и продолжаем жить. когда ты ее видела. Мама задумчиво постукивает длинными ногтями по столу, и я потираю лоб, дабы припомнить этот день, когда моя бабушка, запрещающая себя так называть, была дома. Дня два назад, а может быть и три, пожимая плечами, смотрю в голубые глаза матери, в который раз удивляюсь ее идеальной красоте. Ей никак не дашь 36 лет, максимум 25. Черные, как и у меня, волосы элегантно заколоты. Острые даже хищные черты лица всегда привлекают наших мужчин. У нее нет отбоя от кавалеров, но она их просто игнорирует, все еще помня, что сделал отец. Он бросил нас. Уехал и стал изгнанным, когда мне не было и года. Раны на ее сердце до сих пор не зажили, а я старалась не напоминать об этом. Да и она мэр, образец для подражания. «Она слишком много работает», – качает мама головой, а я тихо смеюсь, ставя стакан на стол. «Больница ее дом, а тут всего лишь место, где она переодевается», – хмыкаю я. «Ладно, присмотри за ней. В ее возрасте надо бы отдыхать». «Мам, да глупости, эта молодая козочка фору даст нашим атлетам». «Ей пятьдесят три, а она заигрывает даже с моими сверстниками на общих собраниях», — хихикаю я. «Такая она у нас». Мама смеется от моего замечания, и я наслаждаюсь этими редкими минутами, когда мы видимся и можем поболтать. В Последнее время она очень занята, много дел, и я надеюсь, что все же встречается с кем-то. «Мам, а можно спросить тебя как врача?» — интересуюсь, отводя взгляд от ее пронзительных глаз. «Конечно, милая, тебя что-то беспокоит?» «Болезненный месячный. Или ты залетела?» ма? Возмущаюсь, поднимая голову и встречаясь с веселыми серебристыми искорками в глубине глаз. «Шучу, рассказывай. У меня есть еще время». «Скажи, когда ты слышишь что-то в голове, это означает, пора обратиться к психологу?» Глубоко вздохнув, спрашиваю я. «А ты что-то слышишь? Что именно?» Я чувствую, как она подается вперед и сглатываю от неизвестно откуда проснувшегося страха что то подсказывает мне что лучше свои ночные похождения во сне держать в тайне не я рима она рассказывала мне вчера что она слышит голос вроде как зовущий ее мужской голос по мне так у нее просто гормоны играют но она попросила спросить тебя только чтобы это осталось между нами ты ведь знаешь насколько ее родители ограничены а ты у меня супер свободно лгу я слабо улыбаясь нахмуренной маме да с ними ничего не поделаешь Надо научиться понимать подростков. И то, что происходит с Римой, странно. Возможно, она слишком впечатлительно. начиталась чего-то. Ей следует сходить к пастору, пусть он очистит ее душу. Если же не получится освободиться от этого, то пригласи ее к нам. Возможно, она так пытается привлечь к себе внимание. «Я поговорю с ней», — советует мама, и я даже не сомневалась в таком ответе. «И я это ей сказала». Но она уже придумала целый сюжет в стиле опасной любви с неким призраком графа или того хуже вампиром вроде Дракулы. Да и вообще, у нее много сценариев для объяснений. Продолжаю я свою игру, и мама усмехается от моих слов. Девочки, вы смотрите слишком много фильмов, которые мы запрещаем. Ты же знаешь, я лучше, чем остальной мир, что никакого Дракула не было, байки, да и только... Даже замок его выдумали и зарабатывают на туристах деньги. Перековеркали нашу историю и радуются, продолжая забивать умы молодежи. Вот поэтому мы живем тут, чтобы обезопасить наших детей от всего этого бреда. Румыния – прекрасная страна, не имеющая никаких паранормальных существ. И ты, дорогая, уж отведи риму на службу. И проследи, чтобы она все же сходила на исповедь. В голосе матери появляются раздражительные нотки, и я уже жалею, что завела этот разговор. Ладно, в воскресенье сходим. Закатываю глаза и встаю, собираюсь уйти и что-нибудь почитать. «Лия!» — окликает меня мама, когда я выливаю воду в раковину и поворачиваюсь к ней. «Да? А ты ничего не слышишь?» Она встает и подходит к барной стойке, облокачиваясь на нее. «Нет, конечно, и что мне слышать? Это же просто мечты шизофреника!» Фыркая, оставляю бокал в раковине. Мы так редко разговариваем в последнее время. Предстоит Хэллоуин. И в этом году мы планируем очень яркое шоу. Как раз я буду договариваться об огненном представлении новой группе музыкантов. Здорово, бесцветно говорю я. А мальчики? Ты уже встречаешься с кем-то? Вообще-то у нас женская школа. Откуда там мальчикам взяться? Да и правила ты прекрасно знаешь. И вряд ли они на меня посмотрят. Расстроенно вздыхаю я. «Почему вряд ли?» – изумляется она. «Да брось, посмотри на меня. Я обычная, а мальчиков моего возраста не так много, и они выбирают себе красоток, причем блондинок. Да и мне они не интересны. Сплескиваю руками, а мама жмурится и смеется. «Не волнуйся, наступит время, и мужчины оценят твою эксклюзивность. Нас мало, но зато все брюнетки имеют хорошее положение в обществе. «Мам, нас всего восемь. Восемь темноволосых женщин во всем городе. Как будто сюда партию белобрысок завезли, и они расплодились, кривлюсь я. Просто ген светловолосых сильнее у женщин, чем у наших мужчин. Они носители, ты знаешь эту особенность? Они слабее, чем темноволосые. Чаще болеют, и слишком уж податливы для мужчин. Да и ты сама видишь, эти особи совершенно не умеют жить. Все приходится делать нам, женщинам» а у темноволосых намного больше серого вещества. Теперь отправляйся спать. Завтра не забудь. После занятия у тебя помощь в конюшне, после нее пение в церковном хоре и, и «Моя смерть!» Заканчиваю я, выпуская воздух сквозь губы, и мама смеется, потрепав меня по волосам. Не торопись туда, родная. Там еще больше проблем, чем среди живых. И ты не избежишь похода к врачу, то есть к твоей бабушке, даже если и решишь познакомиться со смертью. Выслушаешь целую лекцию перед отходом в мир иной, от которой захочется снова умереть. Она шутливо грозит пальцем, а я уже не могу не смеяться, наслаждаясь ее присутствием дома. Ладно, ладно. Хорошей ночи, Ма, и легкой поездки. Привези мне новый айфон, прошу я, и она улыбается, кивая мне. Спасибо, скоро встретимся. Если что-то захочешь еще, отправь мне имейл. Подхватив дорожную сумку, она выходит из дома. Снова эта тишина вокруг меня. И я возвращаюсь в свои мысли, пытаясь сама понять, что за фильм так на меня подействовал. Боюсь спать, честно боюсь, даже ложиться в постель, только бы избежать этого тоннеля, который ждет меня в забытии. Включив на столе лампу, подхожу к кровати и подхватываю деревянную дощечку, где лежит мой клад. Выудив оттуда потрепанную фотографию, сажусь на пол и провожу пальцем по изображенному мужчине. Мой папа, светловолосый. Не сказала бы, что красив, а обычный. Со светлыми глазами и тонкими губами, упрямо поджатыми, и весь его облик на этом фото говорит, что не любит он фотографироваться. Я совершенно на него не похожа. Ни капли. Во мне есть что-то от матери, от бабушки, но не от него. Эту фотографию я нашла в спальне мамы, куда она запрещает мне заходить. Да и тот факт, что у нас даже фотокамер нет, Они запрещены, как и любое упоминание о нашем существовании, уж очень засело у меня в голове. Но мое любопытство и желание увидеть что-то эдакое превысили здравый смысл. Ее спальня не отличалась ни от бабушкиной, ни от моей. Классический и европейский стиль. Но в камине я заметила это фото и не дала ему быть сожженным. Хоть какое-то представление об отце хотелось иметь. Немного подержав фотокарточку в руках, прячу ее обратно и закрываю дощечкой. Хотела бы я найти его? Нет. Ведь такое желание бы означало стать изгнанной. А я жизни без мамы не представляю. Да и не нужно мне это. Как и любой девочке, выросшей без отца, всегда хочется хотя бы представлять его. Так и мне. Тем более я обожаю наш город, эти горы, которые никто не видел, первозданную природу и свободу даже за стеной от мира. А что еще нужно? Став с пола и оставив эти мысли под дощечкой, Подхожу к столу и сажусь за него, чтобы прочитать новости из большого мира в интернете. Только бы не спать. Спать теперь запрещено.